Карта с магнитной полосой скользнула в считывающем устройстве, но дверь так и не открылась. Давид Уэллс, только что вернувшийся из поездки в Микроленд, направился к стойке охранника. Привет, Жан Мишель, не дашь мне свой магнитный ключ, а то мой, похоже, размагнитился. Поднимитесь наверх, профессор Уэллс, там вам все. Объяснят. Ученый нахмурился и поднялся в кабинет «Авроры». Что происходит? «Там наверху хотят, чтобы ты взял годичный отпуск для научной работы». «Это и есть сюрприз, на который ты намекала на острове Флорес. Я что, не могу теперь попасть в свой кабинет? И ты мне даже ничего не сказала?» Они поменяли все замки. Помимо прочего, тебе тем самым дали понять, начальству угодно, чтобы ты на год отошел от дел. Чем же я навлек на себя гнев? Твои котировки здесь неизменно снижаются. Все ждали, что ты изобретешь нанолюдей, людей но на данный момент морские свинки для твоих экспериментов обходится слишком дорого. К тому же в итоге ты получаешь лишь мертвых зародышей. Но ведь принцип любого научного поиска в том и заключается. Для него требуется время. МЧИ мы тоже создали не за пару месяцев, или ты об этом уже забыла? Дело не только в том, что твои исследования не оправдывают возлагаемых на них надежд. Твои лекции по эволюции многим представляются бредовыми. Студенты жалуются, что ты упоминаешь такие понятия, как реинкарнация и шаманский транс. Подобное вмешательство в науку сферы иррационального воспринимается крайне отрицательно. Поговаривают о твоих эзотерических практиках и элементарных психоделических наркотиках. Ты имеешь в виду Маджобу? Но ведь это не наркотик, а средство. А еще есть нарекание на выбор тобой победителей конкурса Эволюция. Жан-Клод Дюньяш стал лауреатом Нобелевской премии. Несим Амзалак вдохновил королеву МЧ на строительство Лунного города. Да. Эти два проекта действительно принесли результаты, но вот в остальном? Сколько денег было потрачено на проверку совершенно несостоятельных гипотез? Твоя кореянка, специализирующаяся на пирамидах, так ничего и не добилась? Аврора, что с тобой? Куда подевалась та женщина, которую я любил? Она отвела взгляд. Давид попытался заставить ее поднять глаза. «Год вдали от университета. Ты меня бросила, забрала у меня детей, а теперь и работу хочешь отнять». На этот раз она уставилась на свои руки, вертя в пальцах карандаш. «Но ведь это только на год. Можешь считать, что у тебя отпуск». Давид грохнул кулаком по столу. «Кто там наверху желает моей погибели?» «Министр образования. Твоя подчеркнутая дружба с Натальей Овец, бывшей подчиненной Друэна, который когда-то выдвигал свою кандидатуру от оппозиции, воспринимается здесь отрицательно. Друзья моих врагов — мои враги. Я в жизни не занимался политикой». И если не ошибаюсь, не только я, но и ты в свое время пользовалась поддержкой Натальи Овец и Станисласа Друэна. Но я за это время получила членский билет в партии власти. И всегда говорила тебе, что человеку нельзя оставаться в стороне от политики. Ни во что не вмешиваясь, ты вызываешь подозрения со стороны что одного, что другого лагеря. Он сурово посмотрел на Аврору в упор. От взгляда Давида, незнакомого и чужого, ей стало неуютно. «Зачем ты это сделала, Аврора?» В более широком контексте нам урезали бюджет, и все направление эволюции вскоре будет закрыто. В горле у Давида встал ком. «Это что, шутка?» Нет. И ты даже пальцем не пошевелила, чтобы не допустить подобной глупости. Мне дали понять, что если я буду защищать тебя и дальше, то лишь подвергну себя ненужному риску. Только на один год, Давид. Потом все будет по-другому. Если будет нужно, мы поменяем руководство. Почему бы тебе не вернуться в Фонтенблоу? Ведь именно там мы создали микролюдей. Может, там удача тебе улыбнется, и ты создашь, наконец, своих пресловутых нанолюдей. В конце концов, годичный отпуск для научной работы за счет налогоплательщиков? Это не так уж плохо, не правда ли? Он посмотрел на нее и сжал зубы. «А как же дети? Не волнуйся, теперь они уже на пороге подросткового возраста, можешь видеться с ними, когда хочешь. Но я бы на твоем месте воспользовалась этим годом, чтобы отдохнуть или заняться научным поиском. Прояви немного эгоизма, соберись с мыслями и потрать время на себя». Давиду хотелось сказать жене, что-нибудь обидное, чтобы ей тоже стало больно. Но зачем ссориться и устраивать перепалки, ведь женщины, которая стала любовью всей его жизни и родила ему детей, для него больше не существовала. Она стала совершенно чужим человеком. Ученый схватил коробку с личными вещами. Вышел из кабинета и быстро зашагал, стараясь дышать глубоко и размеренно. В университетском зале эволюции, где ему когда-то доводилось присуждать награды за лучшие проекты будущего, он рухнул на стул. Затем встал, обошел галерею живых организмов и погладил скульптуру Тиктоалика, первой рыбы, которая на своих плавниках выползла из воды на сушу. Когда окружение перестает быть для тебя благоприятным, нужно менять среду. На стене выстроились в ряд великие ученые, посвятившие себя изучению эволюции. Последним висел портрет его отца. «Я тоже должен» эволюционировать. Ученый покинул Сорбонну, направился на стоянку, сел в машину и включил зажигание. Но двигатель не завелся. Указатель уровня топлива был на нуле. Такие дни тоже бывают. Давид вытащил из багажника канистру и зашагал в надежде поймать такси. Пошел дождь. Вскоре у него сложилось ощущение, что за ним следят. Давид обернулся и увидел молодую женщину. «Мадемуазель Ким, что вы здесь делаете?» «Я пришла к вам в университет, чтобы поговорить, но в кабинете вас не застала, а подойти на улицу сразу не осмелилась и поэтому пошла следом». Давид на мгновение застыл в нерешительности Затем все же позволил девушке присоединиться к нему, чтобы попытаться вместе найти горючее. Они побежали под проливным дождем. Зачем же вы приходили? Чтобы полюбоваться моими ушами? Научить меня медитировать с огоньком? Профессор Уэллс, вы должны помочь мне в моих исследованиях. Я уже оказывал подобную помощь в прошлом, финансируя предложенный вами проект. 25 тысяч евро на дороге не валяются. Но в отличие от двух других лауреатов конкурса «Эволюция» вы, как мне представляется, потратили их впустую. Деньги еще не все. Вы не хуже меня знаете. До какой степени великие открытия зависят от человеческого фактора? Я в любом случае больше не могу для вас что-либо сделать. Меня только что отправили в вынужденный отпуск. Отделение эволюции закрывается. Как будто все в одночасье утратили интерес к будущему. С другой стороны... Они расширяют направление истории и археологии, что должно вас обрадовать. У меня такое ощущение, что все человечество сидит в автомобиле, но упрямо отказывается смотреть вперед на тревожное будущее. Оно просто едет, интересуясь только тем, что видно в зеркале заднего обзора, то есть славным прошлым. Так зачем вы все-таки ко мне? Приходили, мадмуазель Ким. Профессор Уэлс. вы следите за новостями. Египетский министр культуры приказал взорвать пирамиду Хеопса. Вполне предсказуемо. Вы не понаслышке знакомы с моими работами. Их предметом являются пирамиды как приемы-передатчики, позволяющие входить в контакт с планетой. Я уверена, что нам надо как можно быстрее поговорить с Землей, пока эти бесценные инструменты общения, последнюю телефонную кабинку для общения с ней, никто не разрушил». Слово Словосочетание «телефонная кабинка» Давида «развеселило» но лицо его тут же вновь приняло выражение, красноречиво свидетельствующее о том, что он больше не тешит себя иллюзиями. Слишком поздно, да и потом египетские власти ни за что не подпустят нас к памятнику, который им хочется превратить в груду камней. И еще, почему именно я? «Во-первых, вы мужчина. Мне, женщине, справиться там будет очень и очень трудно. Теперь представительницы слабого пола в Египте вообще не могут появляться на улице в одиночку, без письменного разрешения мужа. Во-вторых, вы ученый, признанное мировое светило, а это позволяет преодолевать самые разные препятствия. А лично мне... «Какой в этом прок!» Девушка откинула прядь мокрых волос и посмотрела на него своими миндалевидными глазами. «Вы сын Чарльза Уэллса, величайшего ученого! Любознательность просто обязана передаваться по наследству, разве нет? Вам представляется не только уникальная возможность, но и шанс» что-то предпринять в самый последний момент, пока не случилось непоправимое. «Вы хотите, чтобы я вместе с вами отправился в Египет и...» «И поговорили с геей, пока нашу планетарную телефонную кабинку не стерли с лица Земли». Он молча шагал вперед, в плену размышлений, затем остановился. «Сожалею». Но мне до этого нет никакого дела. Перед тем, как ответить категоричным отказом, не соблаговолите взглянуть одним глазком вот на это. Она протянула ему фотографию, которая под струями дождя тут же потеряла форму. Давид вытер лицо, затем потрясенно прошептал. «Где вы сделали этот снимок? Внутри пирамиды, в Корее. В Корее? Пирамиды есть во многих странах. Всего их, пожалуй, больше сотни. Самые известные находятся в Мексике, Индонезии и Судане. Также они обнаружены в Боснии, на Украине, в Турции, на Филиппинах, в России и Перу. Несколько затоплены недалеко от берегов Японии, совсем недавно пирамиды были открыты и в Корее. В одной из них я проводила свои исследования как раз благодаря вашим 25 тысячам евро, за что еще раз благодарю, делала это я тайком от всех, но теперь могу поделиться с вами своими открытиями, я обнаружила вот это. Он вновь взглянул на удивительную фотографию, затем перевел взгляд на молодую женщину. По их лицам хлестали тугие струи дождя. «В котором часу первый рейс на Египет? И как в конце концов вас зовут?»